Глава двадцать 21. Мистер Хан, спустя несколько секунд произнес Джошуа: "Здравствуйте. Извините, я не знал, что нельзя привлекать к работе ваших сотрудников. Мы с мистером Конолом все обсудили, и я решил сразу перейти к делу". «Добрый день, мистер Кэстер. поздоровался я. "Рад, что вы полны энтузиазма и сразу перешли к делу. Это еще раз подтверждает правильность моего решения". На каких условиях вы решили сотрудничать с мистером Конолом? Возникла неловкая пауза, во время которой я слышал только шорохи в динамике и приглушенный грох от строительной техники где-то на другом конце города. Если Джошуа озвучил мой вопрос главарю колоды хаоса, то последний сейчас попал в очень странную ситуацию. Идти в отказ Джейсон не мог. А врать и снижать объявленную ранее сумму не мог тем более «Десять процентов от стоимости работ, сэр». Вскоре растерянно произнес начальник таксопарка. Видимо, правильно интерпретировать пантомиму Джейсена он так и не смог. И двадцать процентов, если стройка будет завершена раньше намеченного срока. Прекрасно, улыбнулся Мистер Коннолл замечательно разбирается в этой сфере, и я абсолютно уверен, что он сумеет выполнить взятые на себя обязательства. знаете, Джош, я даже рад, что вы сумели найти такого опытного подрядчика. И я этому очень рад, мистер Хан, признался мой собеседник. Всего после десяти минут личного общения мистера Коннолл со строителями скорость разбора завалов увеличилась в несколько раз. Я даже не думал, что они могут работать так быстро. Может, это слышать, мистер Кастер? ответил я. И даже готов посодействовать вам в деле восстановления нашего общего бизнеса. Передайте, пожалуйста, мистеру Куно, что расходы на восстановление вашего офиса он оплатит самостоятельно. Это будет его личный вклад в наше общее дело. Я хочу, чтобы 10% итоговой сметы были перечислены Джейсоном на ваш личный счет» или 20%, если работы будут закончены раньше намеченного срока. Уверен, что мистер Конолл не зря считается профессионалом в строительном бизнесе. и он сумеет справиться с поставленной задачей гораздо раньше, чем сам считает. Мистер Хан», — испуганно промямлил Джошуа, мы пришли к этому решению вместе. Вместе вы пришли к решению начать стройку и оплатить услуги мистера Конолла, Джошуа». — жестко ответил я. Сейчас речь идет уже о другом варианте. Я искренне надеюсь, что вы не будете пытаться смягчить мои слова и передадите их Джейсону в точности. Конечно, мистер Хан, воскликнул начальник таксопарка. Я бы никогда не посмел. Замечательно, прервал излияние собеседника я. Хорошего дня, мистер Кастер. У вас сегодня очень много дел, не тратьте время попусту. До свидания, мистер Хан. Окончательно запутавшись в ситуации, отозвался Джошуа, и я повесил трубку. Дайра аккуратно припарковала электромобиль у самых ворот рекреационной зоны и вопросительно посмотрела на меня. Рабочий момент, мисэл. Улыбнулся я. Иногда мои подчиненные начинают забывать, что мы работаем ради общей цели. Очень глупо с их стороны. Усмехнулась Дайра. На мой взгляд, помнить о ваших целях, одна из главных задач всех, кто с вами работает, мистер Хан. Куда дальше? Сделав вид, что не заметил сарказма в словах спутницы, спросил я. Направо, указала рукой направление девушка и сама пошла вперед. Не люблю оставлять флайер в середине парковки. Машина призвонная стояла на самом краю стоянки и дополнительно была защищена десятком расставленных персоналом оранжевых конусов. Я открыл для девушки водительскую дверь и обойдя обоедиофлайер занял место пассажира. О недавней тревоге на улицах района ничего не напоминало. Город жил своей прежней жизнью, но скорость реакции сил правопорядка и корпораций навсегда осталась в моей памяти. Теперь я наверняка знал что в случае опасности широкие проспекты и многополосные дороги легко могли стать ловушкой в течение жалких 10 минут и сделал соответствующие выводы. При серьезном столкновении подобные преграды помочь не могли. Если с обеих сторон конфликта выступают сильные владеющие, то замаскированные до поры барьеры смогут только временно задержать наступающих, но не остановить. А вот малым отрядом или одиночком придется очень туго. И забег Майкла, обладавшего идеальным набором навыков для передвижения по враждебной территории, это ярко продемонстрировал. Здравствуйте, Мисол. Слегка поклонился бессменный портье на входе в жилой комплекс Дайры. Сэр. Добрый день, Карл. Тепло улыбнулась девушка. Как дела у Мари? Уже гораздо лучше, Мисол. Улыбнулся мужчина. Благодаря вашему совету, она быстро идет на поправку. Надеюсь, в ближайшее время выбраться с ней на свежий воздух. Может даже получится посетить рекреационную зону. Вы не поверите, мисс Сол, мне вчера пришел ответ на отправленный пару месяцев назад запрос. Это настоящее чудо. Рада за вас, Карл, ответила Дайра и прошла в открытую сотрудникам дверь. Использование служебного положения для личных выгод Я никогда не считал чем-то предосудительным, как оказалось, призвонная придерживалась того же мнения. Но для меня в случайно услышанном разговоре были свои плюсы. В такие моменты я мог увидеть хранительницу комплекса с неожиданной стороны и убедиться, что полученная ей сила не изменила её в худшую сторону. Кто присматривает за вашей матерью, Мисол? Когда мы оказались в лифте, спросил я, Часть моих подчиненных», — ответила девушка. Мне пришлось завершить свою карьеру в Eternal Industries и перевести всех своих подопечных в Ласковое утро. Теперь придется более внимательно следить за их состоянием. Обновлять численный состав марионеток я могу даже более эффективно, чем раньше. А вот с подготовкой пока возникли проблемы. В рекреационной зоне нет подходящего оборудования для тренировок и соответствующего персонала. Если вы сумеете организовать полноценный полигон для занятий, то дайте мне знать, Мисол. Произнёс я. В качестве подходящего места я бы предложил гоночную трассу под комплексом. Посещаемость у неё не так высока, а маскировка почти идеальна. Возможно, есть ещё похожие места на территории комплекса, но о них я не в курсе. Я подумаю над вашим предложением, мистер Хан, задумчиво ответила Дара. Могут возникнуть проблемы с подходящим персоналом, но это решаемый вопрос. Могу предложить вам группу своих инструкторов во главе с Клаусом, Произнес я, Он может обеспечить физическую подготовку ваших людей на самом высоком уровне, и у нас будет в запасе дополнительный аргумент в случае прямого нападения на Лосквое утро. Меня устраивает такой вариант, кивнула девушка. Сегодня же начну подготовку необходимых помещений. Только у меня будет к вам просьба, мистер Хан. внимательно слушаю, ответил я. Команда инструкторов не должна покидать территорию рекреационной зоны даже во время отдыха. Прямо глядя мне в глаза, произнесла Дайра. В сложившейся обстановке это может вызвать огромное количество вопросов со стороны наблюдателей и привести к нежелательному конфликту. Полностью поддерживаю вашу просьбу, мистер Даже не думая спорить, это свался я. В данный момент мы должны быть максимально осторожны. Сообщите, когда команда Клауса сможет занять новую базу. Все детали я проговорю с ним отдельно. Двери лифта открылись, и мы оказались в знакомом коридоре. В квартире призванной постоянно находилась четверка марионеток, которые пребывали в состоянии ожидания очередной команды Дайры. Однако, когда мы вошли в прихожую, Выу видели, как один из подчиненных мисс Ол уверенно орудовал шваброй, ловко собирая невидимые частички песка. "Да, Ира, девочка моя", послышался из гостиной счастливый голос Милисы. "Я так рада, что ты наконец пришла". Здравствуй, мама", тепло и как-то робко улыбнулась хранительница. "Как ты себя чувствуешь?" Ну, все хорошо", не вставая с дивана ответила Милиса. Вчера мы смотрели запись замечательного концерта, а сегодня утром Боб приготовил просто восхитительный завтрак. Должна сказать, что твои парни невероятные умнички, умеют буквально все. Дайра, озадаченно задачана посмотрела на невозмутимое уфизиономию одного из своих подчиненных. Видимо, того самого Боба, потому что поверх белоснежной рубашки у этого парня был одет цветастый кухонный фартук. Призванная быстро проверила состояние подчиненного и тут же нахмурилась. Быть может, принести кофе или другие напитки вашим гостям, госпожа, неожиданно низким голосом произнес мужчина. К чаю скоро будут готовы слоёные булочки с ванильной начинкой. Мы с призванной посмотрели на мужчину в фартуке так, словно видели его впервые. Я, потому что ни разу за все время общения с Дайрой не слышал, чтобы ее марионетки что-то говорили, а Дайра, потому что не знала, что они вообще могут говорить. Видимо, такую функцию, она у них отключила давным-давно. И просто не могла понять, что именно и в каком месте сломалось. Буду очень тебе признательна, Бобби. Тепло улыбнулась бывшая хранительница, и подчиненный Дайри ушел обратно на кухню. Что происходит, мам? Осторожно присаживаясь рядом с матерью, спросила моя спутница. Она просканировала Милису во всех доступных диапазонах и беспомощно посмотрела на меня. Я повторил проверку и пришел к тем же выводам, что и призываны. Женщина, сидевшая рядом с Дайрой, выглядела в темном зрении как обычный человек, едва тлеющее ядро заметить было практически невозможно. Милисса просто физически не могла управлять энергией даже внутри собственного тела. Однако она это делала. И полностью измененная и переработанная привязка подчиненных мисел Было тому подтверждение. «Все в порядке, дочка», — беря девушку за руку, ответила женщина. Расскажи, как прошел твой день, как дела на работе? «Все хорошо, мама, робко высвобождая свою руку, ответила Дэйра. Много бумажной работы, персонал иногда приходится подгонять. Рутина, в общем. Чем вы тут еще занимались с ребятами? Всем понемножку, улыбнулась бывшая хранительница. Не знаю, где ты нашла таких сотрудников, но они были такие молчаливые, будто воды в рот набрали. Насилу сумела их вчера разговорить. Оказалось, что Боб чудесно готовит, а Морис и Вильди прекрасно играют в бридж. Но они настоящие джентльмены и позволили мне выиграть две первых партии. Тим благородно взял на себя все текущие обязанности, пока мы отдыхали, и мы ему за это очень благодарны. Правда, мальчики? Спасибо, Тим. Хором ответили марионетки из разных концов квартиры. Я окончательно перестал понимать, что происходит, когда куклы, действуя как единый организм, быстро расчистили журнальный столик. Последний предмет был убран за секунду до того, как Боб поставил на стол заполненный до краев поднос. Аромат цветочного чая, смешиваясь с запахом свежей сдобы, наполнил воздух. Мой любимый чай Вдыхая поднимавшийся над кружкой пар, воскликнула Милиса: "Спасибо, Боб, ты чудо". Прершённый еще в момент приема на работу всех возможных эмоций, мужчина мило покраснел и благодарно кивнул Милисе. Я снова сосредоточился на ядре бывшей хранительницы и в этот раз постарался изучить его более детально. Свечение силы в теле Милисы было очень слабым. Но самым удивительным оказалось не это. Энергия ядра женщины не имела четкой направленности. Отголоски изумрудного сияния оказались фоном от установленных Дайрой лечебных структур. Сила бывшей хранительницы не имела отношения ни к одной из известных мне стихий. Более того, я вообще не сумел понять ее происхождение. Но при этом она активно взаимодействовала с окружающим миром, словно являясь ее неотъемлемой частью. «Рад, что вам уже лучше, госпожа Мелиса? Тщательно отслеживая параметры собственной энергосистемы, произнес я. Да иро, девочка моя, ты не представила мне своего спутника, это невежливо. С укором посмотрела на дочку бывшей охранительницы, а потом повернулась ко мне. А мы знакомы? Заочно, миссис Прайст. С улыбкой ответил я. Меня зовут Хан. Ваша дочь очень часто рассказывала о вас. Если такой способ будет защита, то можно сказать, что мы знакомы. Довольно давно. Если бы я не отслеживал малейшие изменения в собственном ядре, то ни за что не сумел бы заметить воздействие Милисе. Нейтральная энергия женщины мягко коснулась моей энергосистемы и тут же отступила. В точке касания я обнаружил небольшую вмятину исправить которую у меня не получилось. Женщина, то ли сама того не подозревая, то ли умело скрываясь, установила на мне непонятную метку неизвестного назначения я переключил свое внимание на дайру и скрупулезно обследовал внешнюю часть ее энергосистемы точно такая же вмятина обнаружилась в районе затылка призванной. дальше настал черед марионеток и тут меня ждал первый сюрприз у каждой из четырех кукол вмятины были размером с кулак и напрямую касались физических тел Именно в этих местах они пересекали управляющие нитями мисел и меняли их до неузнаваемости. Причём главной особенностью странного дара лисы была полная отмена прежних настроек. По сути, все марионетки вернулись в свое изначальное состояние еще до привязки. Подобный откат мог полностью уничтожить любого владеющего и превратить его в обычного человека. Сформировав единый пакет данных, я поделился своими наблюдениями с Дайрой. Призванная Россиена улыбнулась и произнесла: "Вы пока пообщаетесь, а я скоро вернусь". "И что же вам рассказывала обо мне моя дочь?" С живым интересом спросила Милиса и мило улыбнулась. Заранее предупреждаю, что у нее очень богатое воображение, и не всему стоит верить. "Но вы, наверное, и так об этом знаете, это у нас семейная» вы ведь, коллеги, с некоторых пор улыбнулся я. Дайра ушла на кухню, где начала детальную проверку одного из своих подчиненных, результатами которой делилась со мной в реальном времени. Я знаком с вашей дочерью не так давно, но она часто вспоминала вашей сказке, которые вы рассказывали ей перед сном, особенно в трудные моменты. Должен признать, что в них заключена глубокая мудрость" Я был бы счастлив узнать источник вашего вдохновения, госпожа Мелисса. Всего за несколько секунд Дайра вытащила из памяти Боба все необходимые ей детали, включая воспоминания о первом вмешательстве бывшей хранительницы. В этот момент серое и унылое существование марионетки снова расцвело яркими красками. И случилось это прошлой ночью. Четверка подчиненных неподвижно сидела в темноте гостиной в ожидании следующего приказа своей хозяйки. Милисса вышла из спальни и, проходя мимо, просто коснулась каждого из мужчин. Восприятие кукол было настроено на работу с энергиями, но ничего подозрительного никто из них не заметил. Своеобразный коллективный разум счел действия подопечным безопасными. А в следующее мгновение всех стражей неудержимо потянула в сон. Утром они уже готовы были разговаривать и как-то незаметно вспомнили свои давние увлечения и навыки. При этом о своей истинной хозяйке они словно забыли. "Это всего лишь выдумки, мой дорогой Хан", тихо рассмеялась Милиса. "Иногда, особенно после тяжелого дня на работе, я приходила в спальню дочери и рассказывала первое, что мне придет в голову. Практика востребованного специалиста Eternal Industries позволяла создавать очень неожиданные сюжеты прямо на ходу. Попытка корректировки настроек марионетки у Удайры провалилась. Она могла заново взять Боба под контроль, но не восстановить старый поводок. Призванная поделилась своим предположением, что способности ее матери блокируют возможности контроля над обычными людьми, как бы вырывая их из сферы влияния владеющих и возвращая в привычный мир. А как же те истории о войне сил? Присаживаясь рядом с бывшей хранительницей рекреационной зоны с нажимом спросил я: "Их вы тоже выдумали после тяжелого рабочего дня, госпожа Милиса?" На кухне что-то упало, и я перестал ощущать присутствие Даеры. Установленная ее матерью метка активизировалась и начала Неудержимо вгрызаться в мое ядро. Я бросил на защиту часть имеющихся сил и приготовился вырвать непонятное образование с корнем. в этот момент вся четвёрка марионеток разом появилась в гостиной и настороженно замерла вокруг нас. «Не нужно этого делать, мистер Хан", глубоким и каким-то неестественно гулким голосом произнесла Милисса. Это вам не поможет.